и сразу незаметно свернешь, закружишь, рассыплешься, и долго потом ребиту самого в глазах. Эк, мол, куда ты, подлец, заехал. Закс или Салаухин прокомментировали бы этот отрывок так. Гайдара замочили убитые в детстве люди. И ему так и хочется крикнуть фрейерману «Это я!» — грохнул старуху-проценщицу. Гайдар отлично понимал, что происходит в его стране. Знал, что молчать стыдно.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 Можно заставить людей себя бояться, но нельзя заставить любить. Гайдара любили, Дружбы с ним дорожили. В довоенной Москве люди почитали за честь познакомиться с детским писателем номер один. И Паустовский, и Фрейерман уж, наверное, бы воздержались от общения с садистом и психопатом. Был ли болен Аркадий Гайдар? Да. Правилен ли диагноз ЗАГСа Солоухина? Нет.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 точнее ранен, но побеждал творчеством свою болезнь. Шизофрения, МДП убивают талант, а мастерство Гайдара росло год от года. Работоспособность по-прежнему не подводила, личность его страдала, но не деградировала. Перед самым подвигом юный герой повести «Судьба барабанщика» переживает чудесную слуховую галлюцинацию. Воздух замер, и раздался звук, ясный,